Капитула вторая. Водная. Легкие горели, ссадина на коже нещадно драла и щипала. Стоило перекинуться в Гайрону, тогда раны затянулись бы сами, да и холод перестал бы мучить с такой силой. Но я не доверяла своей второформе. До сегодняшней ночи не было ни единой возможности выпустить Гайрону на волю. Я даже не знала, насколько она зрела и доступен ли мне полный оборот, и смогу ли управлять второй постасью. Первый раз вроде бы получилось неплохо, но я действовала на инстинктах. На мне были блокираторы магии, мешающие полному обороту. Я даже не почувствовала хвоста, есть он или не сформировался. «Гайрона — часть тебя, а не ты часть ее. Помни об этом», — наставляла бабушка. «Получится ли сразу подчинить своей воле вторую сущность? Или на это потребуется время, которого нет?» Отошла от забора под прикрытие деревьев и стащила с себя сумку. В ней лежали тонкие невесомые кожаные сапоги. Такие же потрепанные и неказистые, как и остальные мои вещи. И такие же баснословно дорогие, если знать об их реальных свойствах. Например, о том, что они не оставляют следов. И Я натянула обувь на босу ногу и почувствовала себя увереннее, хоть и осталась голой. Вся одежда сгорела в приюте, ну и каскар с ней. Ничего ценного там не было. Нас одевали в самый дешевый бельдарский желтый шелк. Именно такой, не крашенный даже в алый. А сами воспитательницы ходили в хлопковых платьях. У директрисы даже шерстяные вещи были. Но их она берегла и надевала нечасто. Я сняла с пальцев ненавистные кольца, блокирующие магию, и убрала их в кармашек. Потом продам или использую, если понадобится скрываться среди людей». Бабушкина сумка, невзрачная и потасканная снаружи, удобно села на спину, когда я отсоединила сдвоенную ручку и перестегнула ее на манер лямок рюкзака. «Эта сумка — мое главное сокровище. Во время обысков в ней нашли все. Все, что бабушка хотела, чтобы дознаватели нашли. Двойное дно». Не смешите, в этой сумке их было пять, и ни одна ячейка не сунулась дальше второго. Нюх почти отключился. Дым и пожар отшибли тонкое обоняние гайроны. Я даже в человеческом диапазоне почти ничего не чуяла. Ладно. Ви права. Ручей, море, глубина. Плохо, что я вся исцарапана. И не перекинешься. Сначала нужно добраться до воды. В ней следов Гайрона не оставит, в отличие от влажной почвы тропического леса. Я глубоко вдохнула. Впервые за долгие месяцы сплела лечебный аркан и наложила его на ссадины. Кожу немилосердно запекло, пока затягивались ранки, но тратить силы на обезболивание сейчас нельзя, поэтому просто стиснула зубы и перетерпела. На глазах выступили слезы, но я не издала ни звука. Влажный ночной лес принял меня в свои стылые объятия. Я шла стремительным шагом, стараясь не касаться буйной растительности вокруг, чтобы не оставлять следов для ищеек. Азарт, холод и страх погони подстегивали, и иногда я переходила на рысцу. Хорошо, что лес оказался не густой. Единственный крошечный шанс на свободу — вода. К ней двигалась по наитию, меня вели чутье и дикая жажда. Когда все-таки вышла к быстрой речушке, чуть не заплакала от счастья. «Хаинка, благодарю! Да будет вечным твой покой!» Студеную сладкую воду пила, пока она не начала булькать внутри. Стянула с себя сапоги и кулон, убрала в сумку. Провела пальцем по тиснению на клапане и погладила едва различимые серебряные буквы, складывающиеся в имя бабушки Нинелла Целав. Вторым, но не последним секретом сумки было то, что ее и Гайрона могла носить. А третьим, что она не намокала и не пропускала воду. Отпустила лямки до предела и снова нацепила сумку. Теперь она била нижним краем по икрам, а вот в терраформе придется как раз в пору. Первое полноценное слияние с Гайроной запоминается навсегда. Иногда оно становится борьбой, иногда чистейшим счастьем единения а иногда полные потери себя. Отец рассказывал о стаях диких гайронов, о тех несчастных, кто уже не сможет обернуться обратно в человека. Стану ли я одной из них? Сказать сложно. Невысокое происхождение ни наследственность роли не играют. Риск есть всегда. И даже среди целав был такой случай, пусть всего один. Чаще всего первый оборот происходит рядом с родителями или наставниками. Должен быть рядом хоть кто-то, кто взовет к опьяненному второформы разуму и поможет взять верх над зверем. А у меня — лишь опасность, погони и желание выжить. Уже немало, если разобраться. Перекидываться страшно, но еще страшнее вернуться обратно в приют и остаться на крючке у короля Аберии. С темного неба вдруг хлынул сильнейший ливень. Я подняла лицо вверх и радостно улыбнулась. Сама стихия воды давала мне знак. Она смоет мои следы и напоит речку. Неужели Хайнко мне благоволит? Я отринула страх, раскинула руки в стороны и выпустила Гайрону наружу. Оборот не вызвал боли. Я полной грудью вдохнула влажный воздух свободы. Зрение стало потрясающе острым. Я различала малейшие нюансы даже в лесной темноте. Ливень не мешал. Напротив, Он нежно смачивал голубоватую чешую. Посмотрела на свои мощные лапы. Оглянулась и увидела тяжелый шипастый хвост. Чистейший восторг Гайрона рвался наружу, и я радостно плюхнулась в быстрые воды у своих ног. На волю! В море! Речка, хоть и бурная, была неглубокой. Иногда я лапами толкалась одна, придавая себе ускорение. Мчалась вниз по течению с бешеной скоростью так быстро, как позволяло гибкое, созданное для маневрирования в воде тело. «Гайроны — раса, выведенная искусственно всего шесть тысяч лет назад, — Оливетта, — рассказывала бабушка, наливая нам ароматного чая из бутонов Оросы. Гениальный и абсолютно безумный в своей гениальности ученый Хенник Заро захотел скрестить морского ящера Сугандила и человека для создания воинов». Много лет и неудачных попыток спустя у него получилось. Он создал идеального солдата, живучего, выносливого, магически одаренного, невероятно сильного, способного к стремительной регенерации, и при этом тупого и безинициативного. Зароа назвал новую расу гайронами. Он полностью подавил в них страх, чувство собственного достоинства, Даже самосознание. Созданные им Гайроны были управляемые тупы. Они стали прекрасными воинами, и он продавал их за очень большие деньги. «А зачем их покупали?» спрашивала я, ерзая бабушки на коленях и теребя в руках массивные кулоны, которые она всегда носила во множестве. «Для охраны, защиты, но чаще в качестве воинов. Их даже кормить не требовалось». Они сами себе могли рыбы наловить. Некоторые из тех гайронов умели оборачиваться людьми, хотя многие так и остались во второй форме. Одного Зароа подавить не смог. Инстинкт размножения. А вот то, что его творение стерильное, ученый понял уже позже, когда живущие в замке магически одаренные рабыни внезапно дали потомство от имеющих человеческую форму гайронов. И это потомство оказалось даже лучше. Заро согнал свой замок побольше женщин и принялся наблюдать, скрещивать, анализировать результат. Уже третье поколение детей обладало более высоким интеллектом, чем изначальные гибриды. Заро был очень стар, когда понял, кого сотворил. Новую расу, превосходящую людей по многим показателям, а теперь еще и не лишенную разума и больше не желающую подчиняться приказам. Ученый попытался уничтожить своих детищ, но не смог. Не иначе Хаинка помогло. Гайроны убили Зароа, захватили его отдаленный замок и затаились на несколько десятков лет. Так и появилась наша раса. Любознательные путники, подъезжающие к замку Зароа в те годы, Видели лишь руины и не испытывали желания их исследовать. Так Гайроны овладели иллюзиями и защитили свой вид. А что было дальше? С нетерпением дергала я бабушку за тонкое напоенное магией сапфировое ожерелье. А дальше Гайроны размножились и снялись с места. Замок стал для них слишком тесным, и они нашли подходящий необитаемый остров заселили его и сделали неприступным для людей. В зверином обличии гайроны с легкостью добывали жемчуг и редкие кораллы, в человеческой форме торговали с людьми. Уже через сто лет заселенных гайронами островов стало три. А затем людям пришлось начать считаться с молодой расой. С каждым поколением гайроны становились умнее и сильнее магически. А четыре тысячи лет назад случилась большая межвидовая война между гайронством и человечеством. Победу одержали мы. Людям пришлось подвинуться и подчиниться. Мы запретили рабство и установили равные права для гайронов и людей. Так наш вид утвердился в нашем мире Урмунде. С тех пор много воды утекло о и теперь гайроны правят большинством стран. Мы сильнее, одареннее и магически, и живем дольше, чем люди. Вот так раса, выведенная в качестве слуг, стала править своими господами. В детстве я очень любила бабушкины рассказы. Потом уже в приюте я поняла, что они показывали не всю правду. Мы, люди, не жили в радужном согласии, нет. Люди подчинялись власти гайронов и при этом презирали. В Аберии короля не любили. Ни Рахарда Девятнадцатого Безумного, ни его сына Рахарда Двадцатого, пока не обзаведшегося прозвищем. Я стремительно скользила в бурном потоке, и мои мысли неслись вместе с его водами. Поменяются ли мои волосы после обращения? Скорее всего. Чем сильнее особь, тем явственнее голубоватый оттенок волос. Но для этого они еще отрасти должны. А пока цвет был скорее светло-серебристым, Такое у человеческих девушек встречается, пусть и редко. Глаза у меня голубые, они ярко-синие, как пристало чистокровной гайроне. До казни родных я этого очень стеснялась, а потом перестала. С такой внешностью проще жить среди людей. Даже ногти у меня были сероватые, а не голубые или синие, как у большинства. Хорошо, что я не парень. У них окраска всегда в разы ярче. Такое не скроешь а у женщин даже чешуя чаще серебристая, чем голубая. Других гайронов стоило опасаться. Наверняка на меня сейчас откроют охоту, доверять нельзя никому. Хорошо, что обычно их видно издалека. Синие или голубые волосы сложно спрятать, разве только закрасить. Но этого никто не делает. Чем ярче цвет, тем явственнее принадлежность к лите. А мне можно стать брюнеткой. Девочки в приюте рассказывали, что существует черная краска для волос. Среди людей это ценимый свет. Показывает чистокровность, как и карие глаза. Даже небольшая примесь крови ящеров не оставляет шансов темному пигменту. Возможно, я стану первой гайроной во всем Урмунде, кто закрасит естественный цвет волос. Это хорошо. Чем нетипичнее я поступаю, тем больше шансов затеряться среди островов. Теперь вопрос, куда бежать. Когда-то бабушка рассказывала, что я могу обратиться за помощью к ее старинному другу, Зайтану Айтану. Вот только он живет на Ладираке в Эленеде. И чтобы туда добраться с Айпагарра, где находится приют, надо пересечь всю Аберию. А на родине меня будут искать активнее всего. Примечание. Зайтан, господин. Аберийский. Конец примечания. Кроме того, об этом пути знает Виола. Подруга не сдаст меня добровольно, но королевские дознаватели умеют спрашивать. И ломать. И сейчас я молилась только о том, чтобы Ви созналась во всем поскорее. Ее мучения мне никак не помогут. Я двинусь туда, куда идти нет смысла. В жаркий Медитар. Там меня станут искать в последнюю очередь. Ведь мой родной Цейлах с этим государством не граничит, и, по идее, оно не будет во мне настолько сильно заинтересовано. Но за четыре проведенных в приюте года многое могло поменяться. Нужно сначала разобраться в ситуации, оценить обстановку, а потом решать, с кем иметь дело. Цейлах слишком лакомый кусок, чтобы от него отказались и оставили меня в покое. Полноводные пресные реки, обширные пастбище, горная гряда, богатая на руду и драгоценные камни мой остров ценится очень высоко. А еще он принадлежит мне безраздельно, ведь я последний из рода Целав, и никто больше не сможет править этой проклятой землей. Об этом позаботились мужчины моей семьи перед казнью. Желание вернуться домой накатилось такой силой, что Гайрона устремилась в море с удвоенной скоростью, быстро перебирая лапами и загребая хвостом. «Нельзя», Остров наверняка окружен, там меня точно будут ждать. Возвращаться туда рано. Необходимо сначала понять, что к чему. Заручиться поддержкой врагов Аберии. Возможно, продать пару секретных фамильных арканов, чтобы раздобыть денег. Не хотелось бы, но лучше я останусь живой и обнародую их, чем умру и унесу с собой в глубину. Помни о Противника нужно сначала ослабить, а уже потом вести с ним переговоры. «Всегда старайся заручиться поддержкой врага твоего врага. И никогда не забывай, что друзей у тебя быть не может», — учила бабушка. Но она ошиблась. У меня появилась Ви. Как только устроюсь, найду способ с ней встретиться. Ей до окончания срока в приюте остался всего один месяц. Она ведь старше меня на два года. Нужно будет кого-то нанять, чтобы ее встретили и доставили ко мне». «Деньги на это я найду. В конце концов, в сумке не только артефакты лежат. А вид для меня важнее всех. Лишь бы только ее не покалечили эти дознаватели Ревущая речка замедлила бег и степенно вынесла воду из леса на широкий светлый пляж. В ночном мгле он казался молочным. Вдалеке болтались на волнах рыбацкие лодки, и Гайрона затаилась, высматривая рыбаков. «Вроде бы чисто». Никто не шатается по берегу в ночной ливень. Стремительно и бесшумно я перетекла из реки в море, радуясь соленой воде как спасению. Глотнула воздуха и поплыла вдоль дна. Гайрона могут задержать дыхание на полчаса, но это вряд ли касается нетренированных, недокормленных и неопытных особей. Я скользила вдоль дна, наслаждаясь простором. Гайрона ликовала. Свобода опьянила. В ноздри попала морская вода, и я с восторгом поняла, что чую запахи. Мимо меня скользнула рыбешка, и я инстинктивно клацнула зубами. Промахнулась, конечно, но мысль, что я могу наесться рыбой, прострелила молнией и оставила горячий след. Еда тут водится в изобилии. Вдруг вспомнилось, как мы, с сви, елись в саду незрелых, а раны три дня мучились животами. Тогда даже наказание голодом не показалось таким уж строгим. Еда все равно стремилась обратно. С тех пор к Аранам я относилась с предубеждением, хотя в детстве их любила. Море было относительно спокойным. Небольшие волны прибивал к поверхности дождь, молотя по воде. Я расслабилась и всплыла повыше, чтобы сориентироваться по течению, как учил отец. Лучшее решение выбраться на соседний остров. Жаль, что даже самого дешевого отреза ткани у меня не было. Сгодился бы и бельдарский шелк любого цвета. «Сделала бы самый простой айхал. Узел на груди до да поясок на талии. Пусть бы меня приняли за нищенку. Уж лучше так, чем голый. Как мне теперь к людям выходить? И ведь деньги у меня есть. В сумке припрятаны жемчужины всех цветов. От синих аберийских до розовых эрдзамонских. Но только как на них хоть что-то купить, если одежды нет?» «Примечание». Айхал – отрез ткани, который девушки носят на манер платья, завязывая на груди и талии ремешками или узлами. Конец примечания. Гайрона наслаждалась водными просторами. Лапы мощно загребали воду. Тело изгибалось в такт движением. Длинный хвост помогал держать курс. Я высунула морду из воды и вдохнула солоноватый морской воздух. Дождь шумно барабанил по поверхности, делая меня невидимой с берега. Я плыла прочь отставшего тюрьмой острова. Заблудиться не опасалась. Врожденное чутье подсказывало направление на ближайший, лежащий в трех лигах остров. Безусловно, не стоило так сильно рисковать и проводить много времени во форме без подготовки. Но выбора у меня не было. В такую погоду человеком я быстро продрогну и заболею. Все-таки холодный сезон в разгаре. Я нырнула вниз и заметила спрятавшуюся в длинных нитях водоросли и стайку рыбок. Хищным броском рванула туда и сцапала одну. Остальные брызнули в разные стороны серебристыми каплями, но я со счастливым урчанием поедала ту, что зазевалась. Нет ничего вкуснее сырой рыбы. Медленно двинулась вдоль подводного леса из водорослей, высматривая добычу. И удача улыбнулась еще дважды. К заветному берегу другого острова я подплыла сытой и довольной собой. Морская охота мне понравилась. Я даже не думала, просто двигалась на инстинктах. А когда выбралась на берег, потерлась брюхом о влажные камни и осторожно заползла в пустую лодку. Не на открытом же месте перекидываться обратно. Попыталась взять верх над Гайроной, потребовав у нее уступить. Но та лишь сыто распласталась под ливнем. Я собрала волю в кулак и приказала ей подчиниться. Гайрона даже не шелохнулась. Меня медленно охватывала паника. Мое сознание раздвоилось. Человеческая суть билась в истерике, пытаясь обрести контроль, а Гайрона лениво лежала, свесив из лодки хвост. Отчаянным усилием воли я попыталась принять человеческий облик и не смогла. Из архива королевского дознавателя Аршеса Эрегера. Дело номер 1586. Оливета Целав. Выдержка из донесения оперативного агента А.Р. В связи с тяжелыми погодными условиями разыскные мероприятия не увенчались успехом. Следы С в лесу не обнаружены. Арканы поиска применить невозможно ввиду отсутствия личных вещей или образца крови. Население прибрежных деревень опрошено, результат отрицательный, ни девушку, ни гайрону никто не видел. Протоколы допросов прилагаются. Окрестные жители раздосадованы пожаром в приюте, так как привыкли закупать там продукты ниже рыночной стоимости. Наличествует преступная схема обогащения. О местонахождении директрисы сиротского дома утешения за этой нарасти ничего не известно. В плотный контакт с местными она не вступала, На временные работы никого не нанимало. Никто из опрошенных не был за забором приюта. С С или другими воспитанницами, даже бывшими, незнаком. знаком. О приюте ходят разные слухи, якобы там мучают девочек. На вопрос о том, почему жители так считают и почему не сообщили в дознании ранее, пожимают плечами. Поиски Ц продолжаются на всем атолле и в море. Объявлен общий розыск по словесному портрету человеческой ипостаси.